Глава пятнадцатая Первый день пути прошел легко, несмотря на то, что местами дорога сужалась и телеги с трудом протискивались между огромными деревьями. Говор народа, топот лошадей и скрип колес, веселые трели птиц, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями велись в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота — все это я впитывала в себя, наслаждаясь каждым мгновением. До самого полудня... Мы ехали, не делая остановок. Телеги катились медленно, их на ухабистой дороге изрядно трясло. Кажется, я набила на свою многострадальную пятую точку не один синяк. На обед устроили долгий привал. Разожгли костер, сварили уху из тут же наловленной в маленькой речушке рыбы. Жара на улице стояла невыносимая. В повозке было душно, и, несмотря на то, что дети периодически выпрыгивали из телеги и шли пешком, Мы все изнемогали от усталости. Стоило повозкам остановиться, я тут же устремилась к реке. С тихим стоном опустила руки в воду, захватывая ее в ладони, ополоснула лицо. Хотя на самом деле очень хотелось до пояса умыться у реки, подставив спину теплым лучам высокого солнца. «Квин, как ты?» — сзади раздался обеспокоенный голос мужа. «Я в порядке. Устала, как и все здесь. Мы не можем долго задерживаться, это чужие земли». Андрей, я могу узнать, куда мы идем, и как долго будет продолжаться путь? В двух неделях пути от Туата Риагалоркана есть свободные земли. Там болотистая местность, но имеются небольшие участки, пригодные для строительства. А мои земли, те, что отдал отец в приданное? Долина камней у подножия горы, пастбищ совсем нет, горы тоже тебе принадлежат, — хмыкнул муж. — Твой отец наставил, чтобы эти земли всегда оставались за тобой. — Может, там есть что-то важное? — пробормотала я. — Не думаю, что отец Куин, любящий дочь, настолько странный, что оставит для нее земли, непригодные ни к чему. — Возможно. Но я был пару лет назад в тех местах, ничего там нет. И добираться до них дольше, около пяти недель. — Значит, болото, — подытожила. — Идем-то наверняка голоден. Добравшись до стоянки, прошли к импровизированному столу. В тени молодых березок лежало поваленное дерево. Рядом с ним расположили кусок ткани, на котором были расставлены миски с ухой, лепешками, отварными яйцами, сыр и несколько морковок. На лесной лавке уже устроились кара и синят они хлебали на варистую уху. Я тоже не стала медлить. Подала мужу миску с бульоном, заправленным луком, солью и сухарями, в котором плавали разварившиеся куски жирной рыбины. Взяла свою порцию и с удовольствием сделала глоток. Уха вышла знатная, на Непередаваемый вкус ей придавала речушка, запах некошенных трав и шум леса. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на мои ноги и на ткань круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, освежал. — Спасибо! — поблагодарила женщин после того, как с обедом было покончено. — Давайте помою посуду. — Пожалуйста! — поперхнулась Синя. — Сегодня очередь Эннис и Мэрин. — Вечером поможешь ужин приготовить? — Конечно, когда пойдешь, позови. Ответила, поднимаясь, и тут же обратилась к мужу. — Отвар? — Спасибо, — кивнул Анрей. Забирая чашку с остывшим напитком, он намеренно коснулся своей рукой моих пальцев. От этого невинного жеста мурашки прошлись торжественным парадом по всему телу. Подозреваю, что еще и размахивали транспарантами, потому что непонятно, от отчего так разулыбались синий «На, это и выпей!» — травница вручила кружку с отваром. «И в повозке не забудь намазать синяк!» Через тридцать минут мы снова отправились в путь. Нашей повозки было довольно весело. Девчонки старательно учились счету, помогая вычесывать шерсть, что была уложена в мешках. Со слов синет каждая телега была доверху заполнена разной снетью, одеждой, тканью, шерстью и другими нужными вещами. Лекарственные травы тоже взяли с собой, но их было немного поэтому девочки в сопровождении женщин периодически вылезали из повозок и собирали необходимое по дороге, благо телеги очень медленно двигались. Я бы тоже с удовольствием прошлась и огляделась, но, к сожалению, пока моя нога не позволяла сделать этого. «Синет, а вы всегда таким способом вычесываете шерсть? И как ее используете потом?» «Всегда. Большую часть Риак отвозил и обменивал в Туати Ликрен. Себе оставляли немного». «И что вы с ней дальше делаете?» Принялась расспрашивать я. «Мне повезло, что прошлая квин со слов местных, была избалована и ничем не занималась. Так что можно спрашивать и не бояться быть разоблаченной». «Я сприду нить, и зимой будут кать», — ответила женщина. «А Энис будет плести кружева. У нее получаются очень красивые. Ни у кого так не выходит. Вот смотри, она на рождение рая на мне подарила». Сеня достала из мешочка что-то, аккуратно завернутое в тряпку. Этот мешочек, по-видимому, был величайшей драгоценностью женщины, так как был спрятан глубоко, на самом дне повозки, под грудой баулов и тряпок. Развернув сероватую ткань, синит расправила красивый черный кружевной платок. — Это потрясающе! — восхитилась я. — Очень тонкая работа. — Да, многие пытались научиться, но не у всех получается. умерно что осталось в Туате, да еще у Уны, которую ты учила сегодня счет. И все. Если научить девочек плести эти кружева, да продавать их, можно очень хорошо заработать, сказала, продолжая любоваться нежнейшей красотой. Мое детище, которому я посвятила не меньше времени, чем сыну, подразумевало изучение разных направлений, поэтому я была знакома с ирландскими кружевами. Нет, я не замахивалась на их изготовление, слишком сложно и трудозатратно, но никто не запрещал изучать и восхищаться. Искусное ирландское кружево способна заворожить своими узорами любого, кто его видит. На этих изделиях можно найти и разные цветочные мотивы, узоры в виде листьев и веток, шемрок трилистник клевера, приносящий удачу, древние кельские орнаменты, магические обережные знаки. Именно поэтому узоры в изделиях мастеров были особым кодом, своеобразным языком общения. Эннис отдавала Риагу на обмен. Он сказал, что за него дали немного — мешок овса и три сухих рыбины, — продолжила Синит. Она не стала больше плести для продажи, только в подарок. — Да? — отозвалась я, думая про себя, что это довольно странно. Или не видят ценности этих изделий, или Риакалоркан обманул женщину. — А Мэрин вяжет, детки зимой не мерзнут, и мужчины меньше болеют, — продолжила рассказывать Синит. — Вот я и делаю нити. «А цветные нити есть? Красите?» «Коричневые только в траве замачиваем. Черные так есть. А для свитеров и серый сойдет». «Понятно», — поблагодарила женщину. «Спасибо большое». Пока девочек нет, а синец заняты вычесыванием, я откинулась на один из мешков и задумалась. «Из каких растений может выйти отличный краситель, я знаю. Главное, чтобы они здесь росли. Закрепитель». Хм, ну, допустим, рассол квашеной капусты или тот же медный купорос. Надо бы вспомнить и записать куда-нибудь. Барабанный кардер, примечание автора, инструмент для перечесывания шерсти. Сделать легко. Им будет быстрее вычесывать шерсть. Даже маленький ребенок справится. Прялку Дженни можно собрать. Для начала на восемь вертикальных веретен и одно колесо. Вместо вытяжных валиков сделать пресс из двух брусков дерева что я зря столько времени провела в музее, ползая вокруг этого агрегата. А там дальше и станки ткацкие. Примитивные. Но я каждую детальку наизусть выучила. Сколько они ломались в начале нашего пути. Даже приходилось самой вытачивать нужную, так как для моих старичков запчасти уже не изготавливали. А токарю не объяснишь, где мне нужна выемка и зачем здесь засечка. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как наша повозка остановилась и вздрогнула, когда услышала голос мужа. «Куин!» «Да, прости, задумалась». Отозвалась я, поднимаясь с удобной лежанки. «На сегодня хватит. Животным необходим отдых, да и людям тоже». «А мы перегоняем много овец?» «Около 100 голов, а что?» «Да так. Давно их стригли?» «Прикидывая, сколько мне понадобится для реализации планов». «Ну, как раз хотели, но покинули ту ад», ответил муж с недоумением, глядя на меня. — Ага, хорошо. Значит, когда прибудем на место, вы будете стричь. Можно тебя попросить не обменивать шерсти отдать мне? — Там не только мои овцы, они принадлежат всему нашему септу, но я попрошу. — Зачем тебе столько? — Будем изготавливать ткань, — сообщила, чем вновь повергла Анрея в шок. — Трындец. Надо бы постепенно. А то не так давно жена была истеричной, ленивой особой, не подпускающей ни к себе ни на шаг, а тут на тебе. И помощь предлагает, и ластится, и ткать собралась. — Ты хорошо себя чувствуешь? — тут же отреагировал муж. — Хорошо. Давай позже поговорим, а то я обещала с помочь. Синет уже ушла. — Ладно. — кивнул Анре и пошел к границе нашей стоянки, периодически оглядываясь на меня. Я же не стала задерживаться и с тихим стоном выбралась из повозки. Ненадолго замерла и осмотрелась. Мы остановились на проплешине в лесу. Она оказалась довольно большой и была окружена высокими деревьями. С одной стороны поляны, у самого края, текла река, всего метра три шириной с крутым берегом. Место стоянки было большим. Здесь спокойно приютились в круг шесть повозок, крытых тканью. Две были без полога, заваленные, судя по звуку, железными инструментами. Все было аккуратно прикрыто плотной тканью. Мужчины сноровисто стаскивали бревна к самому большому костру, возле которого несколько женщин принялись кошеварить Дети разместились рядом и тоже занимались посильной работой. Кто-то сортировал собранные по дороге травы и ягоды, кто-то продолжал вычесывать шерсть. А часть девочек постарше, среди которых я увидела дерен занимались штопкой одежды. — Добрый вечер! — поприветствовала, подойдя к костру. — Чем помочь? — Квин, возьми сыр, лепешки, надо порезать. Мясо мужчины сейчас принесут за печом, а я уже поставила похлебку. — Хорошо. Набрав в руки продукты, я разместилась рядом с одной из женщин и принялась нарезать тонкими полосками сыр и лепешки. Когда все было готово, осмотрелась, и, обнаружив небольшой кусок отварного мяса, нарезала и его. — сенет сделала. — Что-то еще требуется? — Нет, квин Несколько женщин настороженно наблюдали за мной, молчали, но на их лицах Я не заметила того пренебрежения и ненависть Вообще, оказалось, здесь нет тех особ, что частенько бывали в главном доме Туата. Так что мне повезло. Будем надеяться, мне удастся завоевать доверие этих женщин.